Кристофер. Рассмотрев тень при свете дня, Кристофер в который раз восхитился способностью этих существ принимать человеческий облик. Высшие тени давно жили среди людей. На землях королевства они селились по позволению его величества и, по слухам, прекрасно вписывались в высшее общество. Леди Амелия Крейн могла бы стать для него очаровательно фиктивной супругой, если бы не один нюанс. Кристофер больше не желал фиктивного брака и ценил подарки судьбы. Оставалась сущая малость, убедить Лилианну. Лорд Даркстоун, не ожидала, что вы так быстро обратите на меня внимание. Леди Амелия кокетливо улыбнулась, а Кристофер поймал себя на мысли, что упорно ищет следы обычной тени. При мысли, что у сидящей напротив девушки может внезапно вырасти третья нога, или, что страшнее, третья грудь, хотелось обвешаться охранными амулетами. А ведь еще недавно он считал подобный союз удачной идеей, леди Крейн, Кристофер отпил вина, чтобы смочить пересохшее горло. Вынужден сообщить, что наша договоренность отменяется. Я не намерен вступать в фиктивный брак. Кристофер собирался ухаживать за номерянкой по всем правилам и показать ей чудеса этого мира. Наверняка Лилиана считает, что он весь выглядит как Даркстоун. Для начала стоит свозить мисс Корин в больницу. Лорд Даркстоун, кажется, вы забыли о своих затруднениях. Изо рта высшей тени вырвалось темное облачко. День ночи близок, а вы до сих пор не смогли пройти ритуал полного слияния с теневым колодцем. Это означает, что тьма не признает вас достойным титулом лорда Даркстоуна. Заявление Тинни заставило Кристофера удивленно вскинуть брови. Назвавшейся Амелией Крейн слабо представляла суть его проблемы. Впрочем, он и сам не торопился посвящать ее в детали, ограничившись туманным описанием судьбы предыдущего лорда Даркстоуна. Его отец, сумевший пережить вхождение в силу при поддержке супруги, со временем превратился в злобное, разочарованное в жизни чудовище, неспособное отличить тень от вечной ночи. заигрывание с тьмой закончились печально для его телесной оболочки. Впустив в себя чересчур много тени, лорд Аркстоун погиб, так и не успев закончить обучение наследника. Когда он умер, Кристофер как раз получил диплом темного колдуна. В это время за плечами Ванессы уже накопился опыт управления Даркстоуном. Кровавую друидессу уважали в замке. Ее боготворили жители Теневого Перевала и деревень. Старшая сестра была сильнее и в чем-то умнее. Однако Ванесса четко осознавала свой долг и отошла в сторону, когда в замок прибыл настоящий лорд и хозяин. Конечно, она потом громко смеялась над каждой его ошибкой. Но все это не умаляло того, что в решающий момент сестра уступила а не попыталась вонзить нож в спину. Только поэтому Кристофер терпел ее выходки. Потакать тени, которую он видел пятый раз в жизни, лорд Даркстоун не собирался. Ваш мир всего лишь сопредельный этому. Или я упустил момент колонизации. Тени находятся здесь, потому что мы, темные колдуны, позволяем вам это. Лорд Даркстоун, мы заключили договор. Леди Крейн поплыла. Очертания девушки сделались размытыми. После заключения брака... Кристофер смог бы стабилизировать форму дрожащей супруги, но мысли о третьей груди снова упорно лезли в голову, словно те щупальца, что сейчас оплетали деревья близ замка. и тени сползались, потому что чувствовали Амелию. Еще один аргумент в пользу расторжения соглашения с высшей тенью. «Леди Амелия, я готов компенсировать вам потерянное время и доставленные неудобства. Ты, жалкий колдунишка, думаешь, можешь так просто выставить меня вон?» шипение мелии даже отдаленно не походило на человеческий голос жалкий колдунишка наигранно удивился кристофер я не подозревал что вы настолько низкого мнения о моих способностях леди хорошо что все прояснилось до свадьбы невозмутимо констатировал он хотя тень уже едва ли можно было назвать леди глаза девушки превратились в черные провалы миловидное лицо исказилось от гнева ты сдохнешь колдун и тогда я станцую на твоей могиле что ж Кристофер откинулся на спинку кресла. «По крайней мере, нам не придется делить имущество. Пожалуй, я включу в брачный контракт пункт о взаимном уважении супругов». Леди Амелия исчезла, растаяв темным облаком. Прикрыв глаза, лорд Даркстоун отдал мысленный приказ теневой стражи замка. Она должна была проследить, чтобы леди Крейн покинула Даркстоун. Пожалуй, стоит предупредить Лилиану, что шестая невеста уехала по собственному желанию, а то еще запишет это изгнание на свой счет и начнет требовать оплату. По губам лорда Даркстоуна скользнула улыбка. Эта фальшивая ведьма была забавнее всех настоящих вместе взятых. Кристофер решительно поднялся со стула. Настало время уделить внимание иным проблемам. Лорд Даркстоун дворецкий заглянул в приоткрывшуюся дверь, а увидев, что Кристофер один удовлетворенно кивнул. 15 минут. Мы идем по графику» и уже широко распахнул дверь, громко объявил. Леди Алисия Эрлстоун.